Ну что ж, задумчиво произнёс Гордеев. Ты оказалась сильнее, чем я думал. Взрослеешь, Стасенька. Между прочим, я давал тебе на составление плана 2 дня. И они уже 3 дня как прошли. План был готов вовремя. Просто я его не отдавала. Понятно, усмехнулся начальник. А сейчас будешь за два часа его переделывать. Буду. Появились новые данные, и они должны быть учтены в плане. Ладно. Через 2 часа жду. Иди, Анастасия. Она поднялась и пошла к двери. Сильно болела голова. Она вдруг вспомнила, что в последний раз ела вчера вечером, сегодня утром только выпила кофе. и сок. А сейчас уже половина седьмого вечера. В горле стоял ком, который Настя никак не могла сглотнуть. Это часто случалось, когда она нервничала, и продолжалось порой по полтора-2 месяца. Она уже взялась за ручку двери, как услышала за спиной: "Стасенька". "Да, Виктор Алексеевич", спросила она, не оборачиваясь. "Тебе Очень тяжело. Почему-то её глаза прилипли к царапине на деревянной обшивке двери. Настя тупо вглядывалась в эту длинную, сантиметров 12, светлую полосу, словно хотела выыскать там ответ на вопрос Гордеева. Внезапно глаза её наполнились слезами, губы свело отрывной судорогой. Она понимала, о чём спрашивал её колобок. не о том, что она устала, что взвалила на себя непомерно много работ, и не о том, что она безумно боится конторы и живёт в постоянном страхе перед столкновением с ней. Он спрашивал её о Денисове. Да, ей было очень тяжело, потому что Эдуард Петрович Денисов нравился ей. и был ей глубоко симпатичен она отдавала себя отчёт в том, что он крупный криминальный воротила, что он купил, приручил и положил себя в карман целый город вместе со всей администрацией, органами власти и управления. Но она помнила, что как только Эдуард Петрович заподозрил, что в его городе какие-то уголовники совершают тяжкие и жестокие преступления он немедленно поднял на ноги всю милицию и не успокоился, пока убийцы не были найдены она помнила, как прощалась с ним, уезжая из его города, помнила его слова: "я сделаю для вас всё, анастасия, всё, что могу". А могу я даже то, что невозможно. Она помнила, как он приехал в Москву за телом сына и вместе с Настей пошёл на похороны человека, защищая и охраняя которого погиб его сын. И как он ни словом не упрекнул её за то, что не сберегла его мальчик. Она всё понимала про Эдуарда Петровича Денисова. И в то же время она всё помнила. А вот теперь ей нужно решить, что же всё-таки важнее: то, что она понимает, или то, о чём помнит. Но, похоже, возможности выбора у неё нет. И ей нужно заставить себя смириться с этим. Она ничего не ответила начальнику, боясь, что голос выдаст её. Она только молча кивнула, так и не повернувшись к нему лицом, и торопливо вышла из кабинета.